И нечего удивляться, сам бы попробовал по такой жаре без глотка воды. И вообще, там много интересного, — добавила девочка, рассматривая в бинокль территорию каменоломни. Вон длинная и узкая расселена, а вон что-то вроде входа в пещеру. И вон еще. «Дай мне поглядеть!» Теперь дети спустились так низко, что обшарпанное предместье, как его назвал Павлик, оказалось у них за спиной. От него на дно карьера спускалась извилистая тропинка, по которой дети и двинулись вниз, стараясь не привлекать к себе внимания. Спустившись совсем вниз, притаились за большим камнем. Яночка вытряхнула песок из сандалий. Павлик последовал ее примеру, недовольно ворча. «Даже если тут и запрятаны где-то сокровища, как их обнаружишь? Столько везде подходящих укрытий, столько камней, которые так и просятся отвалить их в сторону одной левой». Девочке вдруг удалось ухватить за хвост ускользнувшую была мысль. «Послушай, Рамадан Рамаданом, но отец говорил, они тут вообще никогда не торопятся, работают не спеша, пусть даже в обычные дни работают вдвое быстрее» чем сейчас. Как ты думаешь, сколько тогда грузовиков они отсюда вывозят в день? Мальчик поглядел на грузовик, возле которого уже вообще замерла всякая работа. Самое большее две машины, а вернее всего полторы. Пусть даже две, сказала сестра. Значит, за десять дней вывезут двадцать грузовых машин щебня, а десять дней — это две недели. Двадцать грузовиков — мелочи. В этой громадине, в этой громадине и двести грузовиков вывезешь, никакого следа не останется. Вот я и говорю. А письмо написано в прошлом году. А, ты думаешь, за это время тут ничего не изменилось? Вот именно. И значит, сокровища лежат там, где и лежали. Где же? А вот это нам с тобой предстоит выяснить. Смотри внимательно и думай, думай. На гигантском дне карьера почти на самой его середине торчал большой барак, построенный из пустотелых блоков. Рядом с ним маленький сарайчик. За бараком возвышалась какая-то транспортно-погрузочная установка, явно в нерабочем состоянии, возле которой и стоял уже упомянутый грузовик. А вокруг возвышались отвесные недоступные стены карьера. Тут нечего думать решительно сказал мальчик. Тут надо просто искать, прийти еще раз и все смотреть. Правильно, согласилась сестра. Только сделаем это после того, как побываем на суку в Магдии. Сук в Магдии оказался просто потрясающим базаром. Чего только там не было. На растеленных на голой земле тряпках выселись горы овощей и фруктов, знакомых и совершенно неизвестных. Внимание пани Кристины привлекли многочисленные экзотические приправы и пряности, которыми издавна славился Восток. И она осторожно подносила к носу подозрительно выглядевшие куски коры, стручки и веточки, пытаясь определить, что это такое. Знания французского языка тут явно не хватало с обеих сторон. Пана Романа заинтересовала единственная на весь базар покрышка для автомашины, одиноко лежавшая рядом с горой ядовито-фиолетового лука. Но покрышка по размерам явно не подходила к его фиату. Лотки, ларьки и палатки были завалены всевозможными текстильными изделиями и украшениями, ослепительно сиявшими на солнце. Местная экзотика была представлена бесконечным разнообразием изделий из меди, искусно гравированных местными народными умельцами блюд. Мисок, подносов, кубков, столиков и чего-то еще непонятного европейцу, а также типами ковриков, циновок, украшений из зерен и ракушек. Горами возвышалось свежесостриженное овечье руно, но нигде не было видно пряжи, которую настроилась закупить пани Кристина. Интересно, что же мне самой эту шерсть стирать, чесать, прясть, раздраженного прошала она мужа? Так у меня и прялки нет.